Спасти вороненка. Люди стояли плотным кругом, замерев, словно деревянные идолы. Даже дети, которых обычно невозможно заставить молчать, смирно топтались и хлопали полусонными глазами. Они пели, если, конечно, можно назвать песней однообразный протяжный звук, то ли «мммм», то ли А-а-а. то ли то и другое вместе. И казалось, что это даже не звук, а огромный вибрирующий шар который обретает плотность, растворяя в себе тела и души. В центре, слегка раскачивая, стоял высокий седой старик. Удерживать равновесие ему помогал длинный загнутый посох. В воздухе пахло грозой. Алый жучок вдруг распахнул свой пятнистый панцирь и взлетел. Луч машинально повел невидящим взглядом ему вслед. Этого оказалось достаточно, чтобы стряхнуть себя на вождение, собраться силами и встать. Но завораживающее гудение не прекратилось. Словно липкая паутина, оно опутывало и затягивало обратно в сеть. С трудом передвигая ноги, луч сделал несколько шагов. «Надо поймать вороненка», — твердил он себе, борясь с неистовым желанием снова упасть и уснуть. Гул становился все громче. Вдруг все стихло, Александр открыл глаза и повел взглядом по ветвистому своду. Было холодно. Напряженное тело дрожало, свернувшись калачиком. Вспомнились обрывки вчерашнего дня. Они были серые и скучные по сравнению со сном, который, как обычно, оборвался на самом интересном месте. Хотелось вернуться туда, на солнечную поляну, где так уютно гудели шмели, и у него осталось важное дело. Веки сомкнулись, стало тепло и хорошо. Он снова лежал на шелковистой траве и смотрел в яркое до боли в глазах небо. И тишина была какой-то необыкновенной и вдруг издалека донесся едва слышный крик «Рота, подъем!». Сразу стало ясно, что это была тишина наоборот, не слышно ничего из-за грохота, а он лежит засыпанный землей и не может пошевелиться. «Ведьмин, встать!» И далее шел знакомый трехэтажный мат командира. Окончательно проснулся Александр уже в сугробе. Обжигающий снежный душ, окативший его, когда он выбирался из берлоги, отрезвил и немного согрел, но этого шокового тепла хватило ненадолго. Он сдернул с себя куртку и тельняшку, чтобы попавший за шиворот снег не успел растаять и намочить одежду, встряхнул их и закинул в шалаш. Растерев окоченевшее тело, он забрался обратно в свое убежище, снял кроссовки, выдернул из них шнурки и тщательно очистил от снега. Потом наломал пихтовых веток, служивших подстилкой, нарезал коры с березовых ребер и разжег огонь в очаге. Зачерпнув ладонями огненного тепла, он наконец-то почувствовал себя в безопасности и перевел дух. Но долго расслабляться было некогда. Согрев над костром куртку, Александр надел ее на голое тело. Тельняшку пришлось разрезать, чтобы утеплить ноги. Натянув рукава поверх кроссовок, он обмотал голени, как портянкой. На глаза попалась полиэтиленовая обшивка в своде шалаша. Из нее и шнурков получились непромокаемые анучи. Закинув на спину рюкзак, он закутался в спальный мешок, как в плащ, и вылез из своей ночлежки. Сделав несколько шагов, он ужаснулся от мысли, что до деревни еще целых 10 километров. Снега было не очень много, но он был влажный и липкий, поэтому каждый шаг давался с трудом. «Зато согреюсь», — успокаивал он себя, чувствуя, как мышцы предательски немеют. Под ребрами возник голодный вакуум. Захотелось остановиться и отдохнуть, но вспомнилась наука деда. «Если устал, к березе не прислоняйся, она силы не добавит, вот сосна — самое то, а еще лучше — лиственница». Наконец Александр миновал березовую рощу и вышел к поляне. С блаженством припав к коренастой лиственнице, он взглянул на заснеженный камень. «Ну, спасибо гостеприимным хозяевам», — усмехнулся он. «Приютили, обогрели. Пора и честь знать. Вот только перекушу на дорожку». Сняв рюкзак, он запустил туда руку в поисках остатков еды. Пальцы нащупали мятый раскрошенный кусок хлеба и две, две пластиковые банки. У Александра в мозгу что-то начало проясняться, но на размышления времени не было. Он откусил хлеб и снял крышку с полной банки. Быстрые медовые углеводы потекли по телу, наполняя его теплом и энергией. Сверху послышалось жалобное ворчание. Александр поднял взгляд и увидел неподалеку на ветке вчерашнего знакомого. «Надо поймать вороненка», вспомнил Александр последнюю мысль своего бредового сна и усмехнулся. «Легко сказать». Он протянул руку с последним кусочком хлеба. Вороненок снова что-то грустно пробурчал, потоптался на ветке и обиженно нахохлился, глядя на угощение одним глазом. Александр присел и аккуратно положил хлеб на снег, потом отошел на несколько шагов и замер, продолжая жевать приторные соты. Пернатый собрался с духом и спрыгнул к угощению. Но приземлившись, он оказался в западне, лапы увязли в снегу, а силы поврежденного крыла не хватало, чтобы взлететь. Он беспомощно забился, пытаясь подпрыгнуть. Александр быстро сдернул с головы спальный мешок и накрыл паникующую птицу. А потом, рискуя получить удар мощным клювом, аккуратно посадил пленника в рюкзак. С чувством выполненного долга он двинулся к дому.